Глава 13. Материнская галактика Джаре. Система Альнак. Родовое гнездо клана пещерных Харилов. Ратак Ладинелли все последнее время был не в духе. Ему все не давало покоя то, что рогатовые мечи все же нашли уловку и смогли избежать своего уничтожения, при этом основательно ему подгадив. Передать остатки своей территории соседу со всей действующей инфраструктурой и при этом значительно его усилив, обещала в скором времени большие проблемы его клану. И ведь удрали паршивцы в неизвестном направлении, и как их теперь искать? Повелитель, к вам на доклад просится начальник разведки. Личный секретарь Ладинелли застыл в ожидании решения главы клана. «Пусти!» – коротко бросил ему в ответ Ладинелли. Двери в его личный кабинет раскрылись, и на пороге появился статный мужчина средних лет. Он, коротко поклонившись главе клана, произнес. «Мой повелитель, у меня для вас хорошие новости!» Ладинелли на это лишь удивленно повел бровью. «Мои агенты из клана лесных кхалов смогли получить доступ к архивам их верфий. И что тут такого? Список модернизации и ТТХ кораблей, которые они построили и передали рогатовым мечам. Теперь-то это нам зачем? Мои аналитики тщательно проанализировали ТТХ этих кораблей. Мощность их двигателей, расход топлива и емкость топливных баков. Таким образом, мы узнали их максимальную дальность прыжка. Ладинелли азартно подался вперед. «Вы смогли определить, куда они сбежали?» Скорее предположить, из нашего сектора галактики мы можем двигаться только в шести направлениях. Я не думаю, что мечи для запутывания своих следов двигались через нашу галактику. Также в их интересах оказаться как можно дальше от нас. Значит, они постарались уйти на максимальное расстояние. Галактика Сирмарк. Им как раз хватит топлива, чтобы достигнуть ее». А там, думаю, у них были топливные терминалы для дозаправки. Я уже распорядился подготовить 5 кораблей разведчиков. Для этого мы используем наш средний рейдер. Жилые модули десанта и большей части экипажа будут демонтированы. Вместо этого размещены дополнительные топливные баки. В трюмах разместим четыре средних шахтерских корабля, малый топливный комплекс и мобильный заправочный терминал. Экипаж сократим до 10 человек. После перехода им должно хватить топлива на 3-4 прыжка. Этого должно быть достаточно для поиска системы с пригодным сырьем для топливного завода. Создадим там перевалочную базу. Тогда мы сможем отправить туда уже транспорты со всем необходимым и начать планомерное исследование новой галактики и следов наших беглецов. Когда вылетают корабли... Через три дня, как только закончится подготовка кораблей. Как только появится первый результат, немедленно доложить мне. Будет исполнено, мой повелитель. Настроение главы клана улучшилось. Появился шанс выйти на след рогатовых мечей. А там подготовленных бас у них не будет. Так что никуда они от него не уйдут. Им не поможет даже побег в другую галактику. Окраина галактики. Неизвестная система. Вынырнувший после дальнего перехода корабль был закутан в поле невидимости, делая себя практически полностью незаметным для возможных враждебных взглядов неизвестных противников. Выйдя из гиперпрыжка, он лег в дрейф, стараясь ничем себя не выдать, а сам в это время с помощью пассивных сканеров и оптических систем изучал окружающую обстановку. Система была абсолютно мертва ни одного источника искусственного происхождения. Только светило и несколько больших астероидных полей и пара крупных планетоидов. Убедившись, что в системе никого нет, корабль скинул маскировочное поле, чтобы не расходовать остатки драгоценного топлива, которого уже практически не осталось. Включились активные сканеры, подробно исследуя неизвестную систему, Но ничего утешительного это не принесло. Полезных ископаемых тут практически не было. А самое главное, не было сырья для топлива. Закончив исследование системы, поисковые сканеры принялись исследовать ближайшие миры. Разведчик совершил еще три прыжка, но так и не смог найти сырье для производства топлива капитан видя что его корабль больше не может лететь приказал приземлиться на спутник третий осветила планеты единственный из пяти планет системы имевший спутник и распустить солнечные батареи. его корабль был подготовлен к такому варианту энергию для поддержания жизни они получат от солнечных батарей. А запасы продуктов и, главное, от оранжерей позволят экипажу продержаться очень долго в ожидании помощи, в которой никто не сомневался. Еще три корабля-разведчика в итоге были вынуждены поступить так же, и только одному из пятерки повезло. Он, как и его товарищи, вышел в незнакомой системе под прикрытием полей невидимости, исследовал систему и, не найдя для себя угрозы, снял поле. Система была пуста, почти абсолютно. Только светило, красный карлик и рассеяны по системе газ, и все. Больше ничего, даже астероидов. Прыжок через несколько систем и тоже пусто. Пара небольших планет, несколько астероидных полей и отсутствие необходимого сырья. Зато радиосканер зафиксировал едва слышные источники искусственного излучения. Еще один прыжок и, наконец, удача. Система с семью планетами и, самое главное, сырье для топлива. Доскональное изучение системы, выбор наиболее безопасного и скрытного места, и капитан приказал выпустить шахтерские корабли для добычи топливного сырья. А техники тем временем с помощью буксира принялись монтировать малый топливный завод и мобильный терминал. Экипаж разведчика составляли всего 10 человек. Четверо пилотов, которые сейчас вылетели на шахтерских кораблях, двое техников, которые сейчас занялись монтажом топливного оборудования, специалист по связи, доктор и навигатор, плюс капитан. Пока шел процесс по добыче и производству топлива, навигатор составлял подробные карты доступного аппаратуре корабля сектора Новой Галактики а специалист по связи изучал эфир. Здесь, хоть и с помехами, но довольно четко отслеживались несколько сигналов. Сначала шла их запись с возможной очисткой от помех, а потом из скин корабля приступил к их расшифровке. Почти шесть дней понадобилось ему для взлома канала связи. По видеокадрам и сопутствующим им звуковому ряду удалось составить приблизительный словарь. Особо тут помогли немногочисленные детские каналы. Главным было одно – следы беглецов нашлись. В нескольких передачах были показаны короткие отрывки, где наблюдались их корабли. Теперь надо было наработать топливо для обратного прыжка и, дав задание шахтерским кораблям в автоматическом режиме собирать и отвозить на топливный завод сырье, возвращаться назад домой где их с нетерпением ждали. Материнская галактика Джаре, система Альнак, родовое гнездо клана пещерных Харилов. Прошло уже больше четырех месяцев, как были отправлены корабли-разведчики, когда, наконец, один из них вернулся назад. Начальник разведки по получению данных с корабля немедленно прибыл для доклада главе клана. «Мой повелитель, один из кораблей вернулся, найдено место для перевалочной базы с источником сырья для производства топлива, и самое главное, есть следы рогатовых мечей». «Какие именно?» Глаза Ладинелли заблестели от азарта и предвкушения мести. Есть перехват видеокадров, на которых запечатлены корабли беглецов. Общая картина на основе предварительных данных такова. В том секторе галактики идет война. Несколько раз старых и молодых схлестнулись между собой. Молодежь рвется вперед, а старые расы стараются их не пустить И на фоне этого появились рогатовые мечи. Они сами за себя. И на момент перехвата смогли захватить несколько окраенных миров, где спешно и укрепляются. «Пошлите усиленный отряд. Пусть создадут постоянную базу и захватят языков. Нам нужны полные сведения о той галактике. Тут все уже давно застолблено, и скоро, когда мы полностью освоим захваченные территории», то снова остановимся. Особых перспектив тут нет. Там целый новый мир. Нам будет куда расти. А потом, набрав сил, мы сможем и тут показать всем, чего мы стоим, и уничтожить тех, кто откажется склониться перед нами. «Иди, я хочу, чтобы не позже, чем через неделю, экспедиционный отряд отправился в путь». Солнечная система. Земля. Москва. Прошло уже порядка двух недель после окончания вторжения, когда по решению президента состоялся новый Парад Победы. Станет он ежегодным, как 9 мая, или нет, пока еще не ясно. Но повторить Парад Победы 1945 года значит показать преемственность традиций. В участвовали представители всех частей отражавших нападения. Под военные марши Великой Отечественной они торжественными колоннами промаршировали по Красной площади. Перед этим президентская гвардия бросила под стены Кремля захваченные вражеские штандарты. Их было не так много, как у фашистской Германии, так как силы пришельцев были намного малочисленней. Под конец по Красной площади провели полтора десятка командиров Джаре, которые были захвачены во время боев. Одновременно с этим перед трибуной стали быстро возводить непонятное сооружение, но по мере монтирования всем стало ясно, что это большая виселица. Выстроив пленных на Эшафоте, военный прокурор зачитал постановление военного трибунала. Оно было коротко за военные преступления и массовый геноцид жителей земли захваченные в плен командиры армии джере приговариваются к повешению приговор окончательный и обжалованию не подлежит и будет приведен в исполнение незамедлительно приговоренных подвели под петли затем накинули их им на шее и по команде пол опрокинулся вниз а на веревках задергались в последних судорогах полтора десятка тел. Аркхани смотрел на проходивших стройными шеренгами землян. Вполне современные бронескафандры, считая абсолютно не уступающие их собственным. Боевые роботы, также показавшие себя в бою очень хорошо. Теперь ясно, что шансов у десанта не было никаких. Одно дело воевать против пускай даже гораздо большего количества дикарей с примитивным оружием, и совсем другое против равного противника. А ведь сначала он видел, как его собственный стандарт вместе с другими, которые захватили земляне, был небрежно брошен под ноги руководству планеты. Было очень неприятно смотреть на это, а еще неприятней осознавать, что разведка и командование допустили фатальную ошибку. Земляне ничем не уступают им самим, ни в техническом плане, ни в тактическом. А после нападения на их планету и массового уничтожения аборигенов уже не только о Союзе, но и просто о мире с ними можно не думать. Мы получили врага. Именно так, с большой буквы. Ну и что, что сейчас земляне воюют с двумя странами местного содружества? Местные просто старались захватить их в рабство и вытеснить с рынка нового конкурента. Но шансы на заключение мира у них есть, и очень большие шансы, в отличие от них, Джаре. Им мир с землянами не светит, а приобретение такого опасного врага – большой просчет руководства. Вот уже прошли все земляне и их вывели на быстро собранный помост. Там один из них стал что-то говорить, но недолго. А потом ему накинули на шею петлю, и спустя минуту Пол резко ушел из-под ног, и Аркханья ощутил резкий рывок за шею, после чего все погасло. Ему повезло, и петля при рывке просто сломала ему шейные позвонки, избавив его таким образом от удушения и недолгой агонии. Тела на виселице провисели до вечера, после чего их сняли и затем зарыли на городской свалке. Хоронить их на кладбище никто не захотел. Когда стемнело, то начался большой салют с лазерным шоу, когда голопроекторы в темном небе показывали отрывки фронтовой хроники, объемные макеты боевой техники – и учебные ролики, где эта техника вела бой. Империя Аграфов, планета Сильмонияла как Аруми Лиявару, начальник службы безопасности империи Аграфов, докладывал главе кланов последние новости. «Ваше превосходительство, обстановка в мире за последнее время очень сильно изменилась, и мои аналитики советуют заключить с землянами мир». «Не понял, помириться с этими дикарями? Этими выскочками?» Эти дикари за кратчайшие сроки умудрились создать, хотя пока и маленькие по сравнению с нами, или другими крупными государствами флот, но зато очень мощный и современный. Да, они смогли составить нам конкуренцию, но их основные интересы лежат в исследовании и освоении новых миров за своей системой в неисследованных областях пространства. Учитывая то обстоятельство, что в нашей галактике появилась новая угроза, которая касается всех нас, думаю, надо заключать с землянами мир. Агарцы будут, конечно, недовольны этим, но их интересы нас волнуют мало. И если они захотят продолжить воевать, то это будет исключительно их дело. А мы умоем руки. В новых обстоятельствах нам намного выгоднее иметь землян в союзниках. Особенно после того, как они практически полностью разгромили и уничтожили флот вторжения Джаре. На первом этапе они сознательно пожертвовали своими орбитальными крепостями, уведя весь остальной флот, кроме автоматических кораблей, от своей планеты на окраину системы. И даже позволили высадиться на ней десанту противника. Этим они выиграли время и успели объединить свои флоты. Отдельного разговора стоит появившаяся у них система мгновенного перехода, которой они связали свои системы. И теперь могут в кратчайшие сроки перебрасывать свои флоты из одной системы в другую, создавая тем тактический перевес своих сил над противником, или как минимум паритет. Также они создали новые виды вооружения, от которых сейчас ни у кого нет действенной защиты. К сожалению, у нас нет агентов в их руководстве, но от наших людей в империи Аратан мы получили сведения, что земляне не особо настроены на продолжение войны с нами. Вы думаете, им можно верить? Нашим людям или землянам? Землянам, разумеется. Вопрос сложный. Сама земля разбита на множество государств и народов. Когда возникла эта проблема, я приказал тщательно изучить все материалы по этой планете. На данный момент там противостояние двух миров западного и восточного. И оба эти мира тоже неоднородны. Корпорация Россия, наш, скажем так, главный противник, создана выходцами из одноименного государства. Эта страна имеет давнюю и очень насыщенную историю. И самое главное, Она находится на стыке обоих миров, западного и восточного. Это самое большое государство планеты, и половина его находится в западном полушарии, а другая половина в восточном. Там сильны обе части, а само государство издревле научилось впитывать в себя разные народы, не разрушая их изнутри, но в то же время объединяя их между собой и делая всех единым народом. Там тоже не обошлось без проблем, но пока это государство, империя с единым руководством, оно процветает. А демократические формы правления каждый раз приводят его к упадку. Его исторический противник англо цивилизация, напротив, всегда старается полностью уничтожить и поработить все другие народы искусно стравливая их между собой и проповедуя полный индивидуализм личности в противовес русскому миру, который и издревле жил общественным укладом. Англосаксы за прошедший век устроили несколько мировых кризисов и развязали две мировые войны. Разумеется, они напрямую, а стравив между собой других игроков и очень хорошо нагрев на этом руки хотя и сами при этом все же получили неприятности. Если бы нам надо было договариваться с западными странами, где верховодят англосаксы, то доверять такому договору было бы нельзя. Они предадут сразу, как только это станет им выгодно. По-вашему что, русским в отличие от англосаксов можно верить? Да, они держат свое слово, даже когда это не совсем выгодно им самим. И до тех пор, пока мы будем соблюдать заключенный договор, они тоже будут его соблюдать. В конце концов, пускай они вместе с аратанцами сожрут огарцев этого им хватит надолго. А других точек противостояния у нас в принципе нет. По крайней мере, таких острых, ради чего надо развязывать войну. Сейчас... У нас всех новая и очень большая проблема – Джаре. Судя по всему, это один из их кланов. Конечно, они будут держать это в секрете от своих, но где гарантии, что про это не узнают другие и тоже не сунутся к нам? Их уровень развития опережает наш, хотя я опасался, что оно много, но анализ показывает, что у них, похоже, идет стагнация, как, впрочем, и у нас. Общий враг – это лучший повод для союза, а земляне нам очень нужны, и именно в качестве союзников. Свежая кровь, множество людей с высоким интеллектом и сильный флот, пусть пока и небольшой, но такой союзник в новых обстоятельствах нам жизненно необходим. Разграничим сферы влияния и будем соблюдать соглашения, тогда этот союз сможет продержаться довольно долго. Даже если мы сумеем полностью уничтожить Джаре, у нас нет никаких гарантий, что они не явятся к нам снова. А значит, это станет вечным пугалом для продолжения союза». Глава кланов надолго задумался. Он взвешивал все «за» и «против», но новая угроза была слишком высока – А возможности от этого союза позволяли, если и не полностью устранить эту угрозу, то, по крайней мере, свести ее к минимуму. Наконец, приняв окончательное решение, он сказал, «Хорошо, пошлите к ним курьера с нашим предложением. И мы, в крайнем случае, согласны отдать им на растерзание огарцев В тот же день скоростной курьерский корабль отправился на главную базу землян. На его борту был полномочный посол, который должен был провести предварительные переговоры. Система РГ-15973. База землян. Россия. Дом. Милый дом. За прошедшее время эти каюты на нашей станции действительно стали для меня домом, куда я с удовольствием возвращался из поездок и командировок. Пусть кинет в меня камнем тот, кто хоть раз не воспользовался своим служебным положением, а я всего-то и сделал, что обшил изнутри каюты брусом натуральной карельской сосны, да сделал своей гостиной камин. Вроде ничего особого, а как изменилось мироощущение в моих каютах. Видеопанели, имитирующие окна, показывают пейзажи Карелии, лес и озера, и если не знать, где ты находишься, то вполне можно подумать, что на земле. Мой кошмарик спал на своей подстилке у жарко-горящего камина. А я, сидя рядом в удобном кресле, просматривал результаты ремонта и перекраски наших кораблей. Они теперь были угольно чёрными. В космосе такой корабль визуально труднее обнаружить. А еще на них появились новые гербы. Российский двухглавый «Орел» на фоне щита с перекрещенными мечами – и надписями на русском языке. Военно-космические силы сверху и Российская империя снизу. На наземной технике тоже размещали такие гербы, только там военно-космические силы были заменены на вооруженные силы. Был ли я рад таким изменениям? Однозначно да. В детстве я зачитывался книгой Степанова «Порт Артур», И воспринимал Россию именно империей. Даже после революции, когда к власти пришел Сталин, он тоже строил империю. Красную, но империю. И ему были побоку интернациональные бредни про мировую революцию. Он строил свою империю. Это потом пришедшие после него снова взялись за эту утопию и в результате потеряли собственную страну. После Парада Победы была официально возрождена Российская империя. До этого были только разговоры. Все знали, что она возродилась де-факто, а теперь это стало де-юре. Официальное провозглашение, причем большинство народа, проголосовало за это решение. Прошедшие изменения в стране и два успешно отбитых нашествия, по крайней мере успешно для России, окончательно убедили народ в необходимости этого решения. Президент был выбран императором. Выходец из спецслужб, он, подобно Сталину, принял страну в плачевном состоянии после десятилетия правления демократов и за довольно короткий срок смог выправить положение. «Да, главные изменения начались после нашего возвращения», Но его главная заслуга была в том, что он не только не стал нам мешать, а по мере сил стал помогать нам. И в результате Россия достигла наивысшего могущества за все время своего существования. Разумеется, были вопли недовольных. Тут, как всегда, отметилась интеллигенция. Они вечно всем недовольны. Это когда они находятся у власти. Есть такие горлопаны – Сами из себя ничего хорошего не представляют, но тот факт, что они умудрились окончить высшее учебное заведение, дает им основание думать, что они теперь могут учить всех остальных. Они уже порулили в девяностых, да и революция семнадцатого года была с их подачи, и каждый раз они приводили страну к краху, но это их ничему не учит. На их вопли уже никто не обращал внимания более того им открыто и даже не власти, а простой народ сказал не нравится пошли вон вас никто тут не держит в мире тоже было бурление во время нашествия джаре погибло около двух миллиардов жителей земли европа лишилась третье население, и у всего мира перед глазами был пример германии китая и индии, которые заключили еще до нашествия Военные союзы с Россией. Результат, как говорится, был налицо. Они получили практически неограниченный доступ к новейшим технологиям. Перевооружили свои армии новейшим оружием, получили себе новые планеты, которые уже начали колонизировать, и во время нашествия понесли минимальный урон. Потери составили не больше десятой части населения. Это очень наглядно доказало, что никакое НАТО в новых условиях вас не защитит. Только союз с Россией может гарантировать безопасность. Тем более, что русские, добив Джаре, сразу же стали выводить свои войска с территорий других стран без всяких компенсаций и условий. Популярность России среди простых граждан взлетела на недосягаемую до этого высоту – Появился большой интерес к ее истории и всему русскому. Россия стала общепризнанным лидером и все больше набирала популярности. Одним из главных условий при этом было то, что она не лезла, в отличие от Америки до этого, во внутренние дела других стран. Были учтены собственные ошибки времен СССР и ошибки США. И снова наступать на одни и те же грабли новое руководство страны не собиралось. О прибытии к нам полномочного посла от Зайцев я узнал сразу же. Как руководитель технической стороны нашей корпорации, я обязан был быть на переговорах подобного уровня. Это было решением Сереги. «Вот хоть убейте меня, но мне непонятно». Какого, спрашивается, хрена мне надо присутствовать на всех этих раутах и встречах? Я простой технарь, мое дело с железяками возиться и за производством приглядывать, а дипломатию пущай другие разводят. А мне такого счастья и даром не надо. Но Серега, гад ползучий, редиска нехорошая, вечно вытягивает меня на такие мероприятия. Хорошо еще, что они достаточно редки в конце концов могут просто сообщать мне по завершению о принятых решениях, а не ждать этого на переговорах с умной миной на морде лица. Пришлось мне все же переться в конференц-зал и там встречать посла ушастых. Узнав, о чем пойдет речь, я немного выпал в осадок. Я полномочный посол империи аграфов, граф Лоснариль Вакимарас, официально уполномочен разрешить все противоречия между нами, возникшие в последнее время. «Да, какие там противоречия?» – ответил ему Серега. «Так, постреляли немного друг в друга, планеты друг другу немного побомбили, а так – ничего. Ну, еще несколько ваших флотов на ноль помножили, а больше вроде ничего». «Мне искренне жаль, что между нашими странами произошел конфликт». «Да бросьте, граф. Все мы прекрасно понимаем. Вы боитесь конкуренции с нашей стороны. Мы смогли сами разработать и начать производство нейросетей, и скинов, и гиперприводов. Мы перестали зависеть от вас в своем развитии. А глядя на нас, к нам присоединились и другие, к примеру, империя Аратан. Вот основная причина начавшегося конфликта». Вы всеми силами стремитесь задавить на родившегося конкурента. Мы это уже проходили в истории своего мира. Так что прекрасно понимаем подоплеку всего происходящего. Я не буду с вами спорить. Сейчас нам, всем нам, и вам в том числе, угрожает новая опасность. Надеюсь, вы понимаете это. Снова появившаяся в нашей галактике Джаре... Показали, что им нужны свободные от местных жителей территории. Вы знаете, что стало с республикой Шаркинас, которую они захватили. Да и у себя на земле увидели последствия оккупации Джаре. Да, у нас с вами были и есть разногласия, но новая опасность грозит всем нам. Наше правительство предлагает вам заключить мир и союз, хотя бы временный» пока не исчезнет угроза со стороны Джаре. Я не могу пока дать вам однозначный ответ, господин граф. Я понимаю вас. Надеюсь на принятие решения. Вам не потребуется много времени. Его у нас, к сожалению, не так много. Чем дольше мы будем тянуть, тем сильнее укрепятся тут Джаре, и тем сложнее их потом будет выбить из нашей галактики. Мы постараемся не тянуть с решением. Сейчас вам выделят апартаменты на время проведения переговоров. Откланившись, граф Вакимарас удалился, а мы стали совещаться. Не скрою предложение, а графа меня удивило. Как ни крути, а по большому счету он прав. Мириться придется по-любому. Мы, в принципе, и так не хотели войны. Космос большой, а мест еще неисследованных хватает. К тому аграфы зло нам уже знакомые, наподобие наших наглосаксов будут. Иметь дело с ними можно, только следить за ними надо в оба глаза и спиной к ним не поворачиваться. В одиночку мы решить это не можем. Тут ведь и интересы России есть. Так что без ВВП такой вопрос не решить. Вообще положение наше очень интересное. С одной стороны, вроде абсолютно независимы. А с другой, с Россией нас связывают видимые и невидимые цепи. Да, можно, например, вывести к себе всю родню, чтобы ни в чем не зависеть от властей. А с другой стороны, а что делать с чувством ответственности перед Родиной? Мы там родились и выросли, там прошли лучшие моменты нашей жизни, по крайней мере, у большинства из нас. Мы не такие индивидуалисты, как англосаксы. Для нас слово «Родина» – не пустой звук, и чувство долга и ответственности у нас не атрофировано. Пришлось нам, всей главной гопкомпании срочно лететь на землю и проводить большой курултай для окончательного решения. Тут Аграф прав. Тянуть с этим вопросом нельзя. Президент тоже согласился с нашими выводами. Война нам не нужна а на носу новая угроза. Если аграфы согласятся с нынешним положением вещей, то есть с сохранением за нами захваченных нами агарских планет, и не будут лезть в наш сектор галактики, то мы согласны. Добрый день, господин граф. Мы обсудили ваши предложения и в общих чертах согласны. Мы готовы заключить мир, если сложившееся на нынешний момент положение сохранится. То есть, захваченные нами и нашими союзниками планеты останутся у нас. Мы не будем возражать, но нас интересует сотрудничество в борьбе с Джаре. а не угроза всем нам, и игнорировать их не получится. Это понятно, но у нас после всех прошедших боев большая убыль в кораблях, и нам требуется время на устранение этой проблемы. Чем мы можем помочь вам в этом? Нам нужны добывающие и промышленные комплексы, а также большие ремонтные доки для сборки модулей и кораблей. Мы готовы предоставить их вам в кредит с большой беспроцентной рассрочкой в погашении на 20 лет. «Условия были очень хорошими. Главное, мы получали производственную базу для строительства нашего флота. Под этот союзный договор с зайцами мы утроили наши сборочные и производственные площади. Оставлять землю и нашу базу без достаточной защиты мы не собирались. Чревато это однако, да?» Главные усилия были направлены на строительство трех разрушителей и еще десяти Старсейверов. В боях они показали очень хорошие результаты. А потому в наших планах стояло довести их количество до десяти и пятидесяти соответственно в самое ближайшее время. Строительство планетарных крепостей «Бастион-2» тоже являлось приоритетным. Земля и наша база нуждались в надежной защите. Строительство истребителей, планетарных мониторов и крейсеров пришлось пока приостановить, передав подряд на это на аратанские верфи. Так восполнить их потери тоже было необходимо, а поскольку ничего особо секретного в них не было, то и передавая лицензии на их строительство мы ничем не рисковали. По самым скромным прикидкам, нам требовалось минимум шесть месяцев для подготовки экспедиционного флота. И это при самом хорошем раскладе. Но в это не очень верилось. Было гладко на бумаге, да забыли про овраги. Всегда что-нибудь да случится. Так что рассчитывать на полгода не особо стоит. Главное, мы не только получили необходимую нам передышку и на время избавились от угрозы нового вторжения графов, но и получили значительную материальную базу для скорейшего строительства новых кораблей. Система HF-57002. Республика Шаркинас. Планета Шаркинас. Йоро Шаган, глава клана Рогатовых Мечей, в раздумье ходил по своему кабинету. Последние известия оказались поистине черной вестью. Экспедиционный флот, посланный захватить материнскую планету землян, Этих выскочек, про которых сейчас говорили по всей галактике, оказался полностью уничтоженным. Из всех отправленных к Земле кораблей назад вернулось только 17 скоростных корветов и фрегатов. Они, благодаря скорости своих маршевых двигателей, смогли оторваться от погони и, выйдя за пределы блокираторов гиперполя, совершили гиперпрыжок. Это были единственные корабли из всего флота, которые смогли вернуться назад и принести «Черные вести». Боевой флот погиб, сражаясь, а транспортные и десантные корабли были уничтожены при попытке уйти назад. Человеческие рейдеры их догнали и все уничтожили. Десантники, которых под огнем, так и не подавленных до конца систем ПКО, удалось челноками эвакуировать с планеты, и которые уже почувствовали себя в безопасности, все они, вместе с экипажами кораблей, погибли при атаке землян. По сообщению уцелевших, десантники до своей эвакуации успели уничтожить порядка двух миллиардов аборигенов, и не везде это удавалось легко. Те же земляне из корпорации «Россия» и их союзники оказали ожесточенное сопротивление. И десант понёс от них просто устрашающие потери. Шаган смотрел короткий ролик, снятый одним из десантников, который успел переслать его до своей гибели командованию и пересланный на сумевший уйти из системы Земли корвет Вот на роту десантников откуда-то сверху с высотного здания спрыгивают вниз несколько лёгких роботов-землян. Вот они на мгновение застывают, присев на одно колено и уперев одну руку в землю, сохраняя равновесие. И вот они уже срываются с места, разведя в стороны свои руки манипуляторы и кружась в танце смерти, а его бойцы превращаются в малоподвижные мишени. Во все стороны летят части тел его десантников, а земные роботы превращаются в демонов смерти. И глаз не может уследить за их скоростью, и кажется, что это черный вихрь несет смерть и разрушение всему живому. Вот другой файл, где гигантский робот-землян ведет огонь с четырех манипуляторов, а из-за его спины на гибких щупальцах сверкают огненными вспышками еще четыре излучателя. Этот монстр неторопливо идет вперед, уничтожая перед собой любое сопротивление а позади него идут люди в штурмовых скафандрах, а перед ним несутся боевые дроны, непрерывно ведя огонь. Да, земляне оказались страшным и очень сильным противником. Их явно недооценили, купившись на их молодость и статус диких. Теперь надо было думать о последствиях. Уничтожить их одним ударом не получилось – А судя по имеющейся информации, земляне не те, кто позволит себе спустить просто так такое нападение. То, что земляне нанесут ответный удар, не вызывает никакого сомнения. Вопрос только в том, когда и какими силами. Планетарные крепости, которые защищали их материнскую планету, уничтожены. Флот также понес большие потери, пускай даже в москитном флоте и малых кораблях. Оставят ли земляне сейчас свой родной мир без охраны, чтобы отомстить? Определенно нет. Они ведь сейчас также воюют и с другими государствами Содружества. Так что без защиты они свою систему не оставят. Им потребуется минимум полгода для восполнения потерь. А скорее всего год или еще больше. И раньше этого времени они сюда не сунутся. Вот потом они придут и в достаточных силах. А ведь есть еще и их оружие, которым они легко уничтожали корабли сквозь любую защиту. Аналитики говорят, что один вид определенно разработан на технологиях гиперполя. Вот второй тип их оружия пока так и не ясен. Проблемы, проблемы, одни проблемы. Йоро Шаган ходил по своему кабинету как заведенный. Постигшая его неудача имела большие последствия. Во-первых, он потерял воистину невосполнимый ресурс, а именно своих людей. Сейчас во всех захваченных системах разворачивались заводы, а также адаптировались захваченные у аборигенов. Так что потерю в технике и кораблях можно было довольно быстро возместить – Чего не скажешь о людях. Во-вторых, известие о том, что у людей имеются корабли, которые не только могут сражаться с его флотом на равных, но и превосходят его, было очень неприятным. Теперь приходилось срочно менять все планы. А кроме того, разведкой было замечено сильное усиление в королевстве Иракана, которое планировалось захватить следующим. Туда все последнее время прибывали военные корабли Империи Аграфов, одного из самых развитых миров этой галактики. Похоже, бить аборигенов по одному, как это получилось в родной галактике, тут не получится. Местные очень быстро сообразили, что поодиночке им не выстоять. Даже Аграфы испугались, одна из самых сильных и развитых рас этой галактики. Не дожидаясь своей очереди, они решили нанести упреждающий удар и это в то время как они воюют с землянами. Похоже рано ох как рано он решил пойти проверенным путем по завоеванию жизненного пространства. Да недооценил он местных аборигенов, купился на примитивизм большинства местных государств и просчитался теперь не до захвата новых систем. Еще неизвестно, удастся удержать уже завоеванное или нет. Как поведут себя местные. Надо срочно исследовать пустынные области этой галактики и строить там базы и производства. Войны совсем содружеством им не потянуть. Слишком не равны пока силы. Да, поиск подходящих планет и эвакуация туда населения. А эти миры пока есть возможность – Надо выжать по максимуму. Он ничего не забудет и никому ничего не простит. Но пока, похоже, придется отступить и вернуться назад. А потом, когда будет достаточно сил для войны со всеми местными дикарями, он вернется.